Глава 6. Саморазвитие. В начале главы традиционные тезисы и цитаты известных людей. Самые роскошные туалеты не принесут удачи, если мысли ваши будут подобны мешку со старым барахлом. Я советовала навести порядок в шкафу, и настоятельно советую навести порядок в душе. Headed head Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его. Бернард Чоу, автор пьесы Пигмалион. Главная героиня там, можно сказать, пацанка. Судьбы мира вершаться в детских. Именно там решается, станут ли завтрашние мужчины и женщины душевно здоровыми людьми доброй воли или искалеченными индивидами, пользующимися в каждом случае, чтобы осложнить жизнь своим близким. Астрид Линкрен. Как принять и полюбить себя? Каждый человек уникален, индивидуален. Главное подружитесь сами с собой. Найдите любимое занятие, интерес, хобби и не скучайте. Познавайте мир и себя. Думайте о себе, что вы любите, где вам хорошо. Ищите себя. Тогда на этом пути вам обязательно встретятся люди, которые будут уважать и ценить вашу личность, разделять ваши интересы, друзья, удача во всём. Никогда не поздно научить себя заново. Никогда не поздно стать родителем самому себе. Как стать счастливой? Полюбить себя, наладить жизнь, которой вы недовольны, и изменить её к лучшему. Уже несколько лет я отвечаю на эти вопросы участницам и зрителям проекта Пацанки. Многим женщинам просто необходимо изменить свою жизнь к лучшему, но они не знают как. Главное ваше желание и поиск вектора. Участницы приходят на проект именно для того, чтобы получить правильное направление в жизни. Эта глава посвящена векторам трансформации. Я расскажу вам об инструментах, которые вы можете применить для того, чтобы прийти к успеху. Самое главное и сложное, как оказалось, это принять и полюбить себя. С этого и начнём. Во-первых, Научитесь благодарить. Говорить спасибо за всё, за то, что вы живёте на этой земле. Будьте благодарны родителям, которые подарили вам жизнь, близким, природе. Просто примите себя, сам факт вашего появления на этом свете. Поймите, что вы уникальны и неповторимы, что вы у себя одна. Примите своё тело, цвет глаз, волос, тембр голоса. Это ваша уникальность. Но с чего начать любить себя? Посмотрите, что вам в самой себе не нравится: в вашей внешности, поведении, манерах, ощущениях. Сами дополните этот список и подумайте, как это можно привести к вашему идеалу. Если вам не нравится ваша фигура, займитесь спортом, следите за питанием. Внешность можно улучшить с помощью одной только искренней улыбки. Учитесь улыбаться, в том числе и глазами. Потренируйтесь. Я гарантирую вам результат. Конечно, сейчас в арсенале женщин огромное количество косметологических процедур, которые помогут преобразить лицо и тело, и вы можете ими воспользоваться. Всегда помните одну важную вещь. Не гонитесь за идеалом. Не превращайте это в свою сверхзадачу. Не пытайтесь быть как подружка, как та известная блогер, актриса, певица, тиктокер. Не нужно слепо идти за образом, навязанным глянцем и соцсетями. Все это огромная индустрия, продажа товаров и услуг, рынок рекламы и так далее. Иначе, увлекшись однажды этой гонкой, вы перестанете наслаждаться своей жизнью и превратитесь в заложника собственного имиджа. Сегодня в моде татуаж бровей, завтра рекламируют услуги по лазерному сведению этого татуажа. Поэтому будьте собой. Если вам хочется измениться, научитесь прежде всего любить себя, и вы поймёте, что такое любовь к окружающим. Мои правила счастья. Я люблю себя и окружающий меня мир. Принимаю себя и не боюсь своих несовершенств. Мир состоит из светлого и тёмного. Слежу за чистотой своих мыслей и слов. Учусь благодарить, говорить спасибо. Делаю хорошее бескорыстно и не жду ничего в ответ. Умею извиняться. Я мечтаю. Мечта это моя путеводная звезда. Не складываю кирпичи в рюкзак, не коплю в себе обиды и негатив. Хочу остановиться на нескольких важных моментах, без которых трансформация личности невозможна. Как часто я слышу от подростков: "Я не просил, не просила меня рожать". Юношескому возрасту часто присущ максимализм и идеализм. Чёрное или белое, всё или ничего это нормальный этап развития. Впоследствии такая установка будет тормозить ваше счастье и успех. Она со знаком минус. Залог счастья это принять себя такую, сейчас. Пока такая, но могу стать лучше. Это ступенька, по которой я могу подняться. Сегодня я ругаюсь, завтра буду ругаться меньше. А как понять, кто такая настоящее «я»? Настоящее «вы» — это то, как вы думаете и что вы делаете, когда вы не выполняете чьи-то ожидания. Это когда вы не для других. а для себя. Если вам не нужно будет никому ничего доказывать, угождать, если вам будет не с кем спорить, не с кем конкурировать, бороться, какой вы будете тогда? Мы часто следуем чем-то установкам, пытаемся соответствовать ожиданиям окружающих. Это часто идет от семьи, правил, традиций, воспитания наших родителей, чужое мнение о том, что есть правильно, а что нет. Сначала мы пытаемся соответствовать ожиданиям родителей, потом своей половины, мужа, близких людей и так далее. В детстве вам говорят: "Будь хорошей девочкой, будь послушной", очень опасная установка, и так далее. Я сейчас не буду останавливаться на аспектах хорошо, плохо. Говорю только о том, как понять саму себя вникнуть в свою сущность заглянуть очень глубоко внутрь себя кто я на самом деле чего я хочу без этих ожиданий обязательств правил установок соответствий важно всё это проанализировать что тоже работа это сложно но здесь и есть ваша отправная точка Чтобы найти настоящую себя, не нужно бояться обнаружить в себе какие-то негативные качества. Нет идеальных людей, у всех есть недостатки. Когда вы заглянете внутрь себя, увидите своё истинное лицо, начните задавать себе вопросы. Можно с самого простого. Я хочу жить в квартире или в доме, в деревне или в городе? Подумайте о том, каких людей вы хотите видеть рядом с собой. И наконец, что вы вообще хотите от своей жизни? Заявите о своих желаниях. Не бойтесь. Это тоже часть вашего настоящего я. Людям свойственно не ценить того, что им даётся просто так. Задумайтесь над тем, что наша жизнь это чудесный подарок. И совершенно правильно испытывать и выражать благодарность просто за то, что мы родились и живём на этой земле. Я живу, у меня есть жизнь, и всё, что я желаю получить в этой жизни, я могу. Что мы будем с таким подарком делать? Это наше решение. Хотите ли вы выкинуть его на помойку, передарить или убрать в кладовку? Решайте. Весь смысл как раз в том, чтобы в течение жизни человек смог проявить свою волю. Только задумайтесь, какое это счастье жить, меняться и менять, чувствовать, благодарить, любить. Да, мир не совершенен. Да, не всем повезло родиться в правильной стране, в семье. Да ни у всех равные стартовые возможности. Но поверьте, ваша жизнь в ваших руках. Ни у кого нет идеальных условий. Ещё никому не удавалось жить без обид, боли и трудностей. Важно при этом не озлобиться, а принять это как урок, через который надо пройти. Нужно преодолеть какие-то трудности для того, чтобы стать лучше, добрее. Пока человек на своём опыте не поймёт, что такое боль, он не сможет понять ближнего, не сумеет осознать, что сам кому-то сделал больно. Не надо тащить на себе груз проблем. Представьте, что несёте с собой большой рюкзак. Если вы копите свои обиды, боли, негатив, то складываете их в рюкзак, пока он не станет совершенно неподъёмным. Однажды обязательно придёт момент, когда вы просто упадёте под этой тяжестью и не сможете идти дальше. Извлекли урок. Отпустите. Не складывайте кирпичи в рюкзак. Отпускание обид это задача длиной в жизнь. Если в вас много внутренней агрессии по отношению к себе и или к окружающему миру, Психологи советуют начать работать с детскими обидами. Обиды на родителей, отношения с женским полом, учительницей, начальницей, подругой являются отражением того, как у вас проработаны отношения с мамой. Через родителей мы пришли в эту жизнь. У многих накапливаются обиды на родителей и окружающий мир. Это первое, с чем нужно разобраться. Для этого потребуется время и, возможно, помощь психолога. Читайте книги, изучайте себя, обращайтесь к специалистам. Задумайтесь. Человек обиделся. Сам себя обидел. Сам на себя обиделся. Вдумайтесь в этимологию самого слова. Ваше дело взять или не взять себе эту обиду. Важно понимать, что мы решили обидеться, и нам для чего-то это надо. Через эту обиду мы что-то для себя получаем. Подумайте, что? Какая нам сейчас от этого выгода? Например, мы обижаемся, чтобы не общаться с каким-то человеком, где обида это способ дистанцироваться. Часто мы ищем так что-то для себя полезное. Обиделась на мужа, получила от него подарок. Но любая выгода, извлечённая из негатива, не так будет греть вашу душу, потому что она заряжена не той энергией. Всё происходит по воле жизни. Мы через обиду учимся. Какая прививка разумной жизни нам была сделана таким образом? Какой урок нам посылает жизнь через болезненную для нас ситуацию? Думаем, анализируем. Тогда мы сможем простить обидчика, потому что поймём что он лишён инструмент. Изменить мышление непросто. Поэтому обращайтесь к специалистам, если не можете справиться сами. Подумайте, о чём вы мечтаете? Ради чего хотите жить? Каждому даны способности. Все одарены природой. Как я уже говорила, мы часто не ценим то, за что не заплатили: собственную жизнь, внешность, таланты. Постарайтесь научиться всё это ценить. Для чего я? Что у меня лучше всего получается? Что мне нравится? Присмотритесь к себе. Прислушайтесь. Что вам даётся легко, то и дано свыше. Дальше нужно развить ваш талант, отточить мастерство. Мечта Это одна из мощнейших движущих для человека сил. Она даёт вам возможности и мотивацию. Если мы чего-то очень сильно хотим, это получается. Известная русская оперная певица Галина Вишневская, умирая от голода в блокадном Ленинграде, мечтала о сцене. Она выжила, стала знаменитой, прожила интереснейшую жизнь. нашла свою любовь и в своей книге писала так Помогли мечты. Я представляла себе, как кончится война и как я буду петь на сцене. Вот она, сила мечты, которая вытаскивает человека наверх в любых неблагоприятных и порой страшных обстоятельствах. Стремление реализовать свои желания возрождает нас и двигает вперёд. Если у вас пока нет глобальной мечты, просто делайте то, что вам нравится, и развивайтесь в этом. Пугойте, танцуйте, рисуйте, общайтесь с людьми и так далее. Это ваш маленький шажочек к большой мечте. Психологи советуют перед сном спрашивать себя: "Зачем я? Какие мои таланты?" Какая у меня мечта. Это подключит резервы вашей интуиции, нечто иррациональное. Уровень жизни всегда относителен. Благодарность это наш духовный стержень, движущая сила нашей жизни. Можно провести параллель. Есть физическая сила мышц, которая нас буквально двигает по жизни, а есть другой вид силы, которая незаметна, но является основополагающей для нашего личностного и духовного роста. Мы занимаемся в тренажёрном зале, чтобы улучшить своё тело. Но обязательно нужно ещё регулярно качать духовную мышцу. Психологи советуют каждый день искать пять вещей, за которые можно поблагодарить жизнь. Есть такой закон То на чём мы концентрируемся, приумножается. То есть, если наши мысли наполнены обидами, агрессией, дурными словами, желанием кому-то отомстить, это тоже будет приумножаться вокруг вас. А если сердце наполнено благодарностью, в вашу жизнь придут другие ситуации, позитивные. Запомните, жизнь всегда говорит вам «да». Учитесь извиняться. Многие думают, что умение просить прощения – признак слабости. И это не так. Наоборот, когда человек сильный, он может признать, что был неправ, погорячился, подался эмоциям и так далее. Сила как раз в том, что вы можете извиниться. Очень важно находиться в мире с собой и окружающими. Не нужно обижаться на весь мир или конкретных людей и агрессировать от того, что вас не понимают или с вами неправильно поступают. Надо принять тот факт, что мир не вращается вокруг вас. Он не прост, разнообразен. Окружающие вас люди индивидуальны, как и их реакции и поступки. У каждого своя правда, и подчас то, что вам кажется правильным и справедливым, для другого человека не является таковым. Есть ещё один хороший закон. Благополучатель притягивает в свою жизнь благодетеля, а жертва палача. Делайте ваш вывод и выбор. Не перекладывайте ответственность за вашу жизнь на других. Не стоит рассуждать так. Научите, «Ну, расскажите, покажите, а я подумаю, делать или нет. Просто начните сами. Воспользовавшись данными выше советами, как справляться с агрессией. Сначала перескажу вам историю, которая, как говорят, произошла с великим поэтом и философом Омаром Хаямом. Она даёт понять, почему не стоит обижаться на оскорбления. Как-то раз один человек стал прилюдно оскорблять Омара Хаяма. Он кричал на мудреца и обзывал его. В ответ на это философ только улыбался. Свидетелем произошедшего стал молодой человек, очень нарядный и модно одетый. Когда хам удалился, молодой человек спросил у мудреца, почему тот позволил так с собой обращаться. В ответ на это Амархаям попросил его пройти за ним в пыльный чулан. Там он зажег лучину, и среди вороха старой одежды нашёл ветхий дырявый халат. Протянул его нарядному незнакомцу и предложил примерить. Тот сильно возмутился. Ни за что! Зачем мне эта рванина? Разве ты не видишь, как я достойно одет? Да, ответил хаям. Вот ты не пожелал одеться в лохмотья. Так и я не захотел примерять на себя те грязные слова, которые мне кидал в лицо грубый человек. Прежде чем прорабатывать тему агрессии, подумайте над вопросом: в каком мире вы хотите жить? В чистом или грязном? В мире, где царит уважение или раздражение? Радость или негатив? Ваш мир это отражение ваших мыслей и поступков. Несмотря на то, что это не просто, возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. вы сами выбираете, что строить, какое окружение создавать вокруг себя и какой быть. Агрессия выражается по-разному. Она может быть направлена на себя, крайняя степень нелюбви к себе, заниженная самооценка и так далее, или на других. И в том, и в другом случае речь идёт о внутреннем конфликте человека с собой и окружающим миром. Вспомните, я уже говорила, Что мир не вертится вокруг вас, и никто не должен подстраиваться под ваши ожидания. Абсолютно никто. У всех своя правда. Если вам что-то не нравится, не нужно проявлять агрессию к источнику этого не нравится. Надо прежде всего разобраться в себе. Несомненно, нужно беречь свои личные границы и заботиться о безопасности. Разумеется, Если вас не устраивает, как с вами обходятся, нужно об этом сказать, но вежливо. Выражать недовольство самим собой или окружающими через сквернословие и раздражение это не выход. Агрессия это всегда проявление ваших обид на самих себя. Вы раздражаетесь от бессилия, потому что кажется, что вас не понимают. Это также и способ защиты, когда человек боится показаться слабым. Иногда это маска, за которой прячутся очередные обида на что-то, кого-то и неуверенность в себе. Если вы выбираете жить в красивом и гармоничном мире, попробуйте проявить себя не через агрессию, а через любовь. Тогда встаёт вопрос: что такое любовь? Ранее я уже рассуждала на эту тему. Постарайтесь это понять, почувствовать. Следите за своими мыслями. Помните закон: подобное притягивает подобное, и старайтесь привлечь в свою жизнь хороших людей и обстоятельства. Начните контролировать ваши мысли, слова и действия в адрес других людей, а также то, что вы подумали о других, но ещё не произнесли. Сказанные вслух слова это уже даже не отражение ваших мыслей, а их проекция. транслируйте добро даже внутренне. Грубые слова это зеркала, в которых отражаетесь вы сами. Подумайте много раз, прежде чем сказать плохое. Помните, подобное притягивает подобное. В конечном итоге, ваша же агрессия будет направлена против вас. Заведите себе дневники. Один ведите каждый день, Записывайте свои мысли и чувства, успехи. Это очень хорошо для самоанализа и работы над собой. Потом вы будете его перечитывать и увидите перемены, произошедшие с вами и в вашей жизни. Во втором дневнике записывайте ваши радости и благодарности. Вы научитесь замечать хорошее в жизни и увидите, как же она прекрасна. Не пытайтесь сразу прыгнуть на большую высоту. Идите малыми шагами. Хвалите себя. Задача человека трансформироваться, а не страдать. С темой агрессии неразрывно связано понятие жертва. Кто это? Что такое состояние жертвы и можно ли из него выбраться? Есть определение жертвы, установленное в законодательстве. Все вопросы относящиеся к криминальному насилию и квалифицирующиеся как элементы состава преступления, действия, за которые лишают родительских прав, я здесь рассматривать не буду. Это сложная тема, которая лежит в плоскости социологии, права и клинической психологии. Поэтому мы сейчас поговорим не об этом. Как часто мы слышим: сама виновата. Домашнее насилие, плохая жена, дмогательство, слишком откровенно одеваешься, плохо учишься, ленивая. Список бесконечный. Можно утонуть в огромном потоке обвинений извне и действительно поверить в них. Поверить и прийти к психологическим проблемам, негативным состояниям, срывам, аутоагрессии и полному непринятию себя. Не надо отчаиваться. Если вы хотите изменить негативные установки в вашей жизни, наберитесь терпения. У кого-то больше сил, у кого-то меньше. Любой человек индивидуален. В каждом из нас заложен определённый объём эмоциональных, душевных ресурсов и сил. И все мы имеем право на жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни и личные границы. Психологи считают, что корень понятия жертва и истоки этого состояния, причины, которые привели к негативным ситуациям и проблемам, нужно искать в детстве. Приведу простые примеры. Иногда ребёнку не разрешают плакать. Наверняка вам знакомо выражение: "Соберись, тряпка". Родители подавляют в ребёнке проявление естественных эмоций, навешивают ярлыки. Бывает другой перекос. «Бедненькая, ударилась, какой плохой стул, давай его побьем!» «Стул виноват!» А в ребенке сформирован стереотип жертвы и негативное восприятие действительности. Есть множество других примеров, когда родители считают, что воспитывают своих детей, диктуя им, сколько и когда есть, как и во что одеваться, с кем дружить, какую профессию получать и так далее. В результате ребёнок не может научиться брать на себя ответственность за свою жизнь. Так человеку приходит понимание, что глубинные причины его проблем находятся в детстве и кроются в природе детско-родительских взаимоотношений. Он начинает обижаться на родителей, хотя вполне возможно, что он и до этого осознания нёс в себе груз детских обид. Мама и папа что-то делали не так, при этом желая своему ребенку благо. Пример. Девочку заставили учиться на стоматолога, а она мечтала стать музыкантом. Под давлением родителей она получила специальность, стала работать, хорошо зарабатывать, но несчастлива и имеет целый букет проблем. Или девочка мечтала стать актрисой, балериной, а родители Естественно, желая ей добра, настояли на том, чтобы она поступила на филологический, юридический факультет университета. Как же быть? Как разобраться со своими детскими проблемами и обидами и при этом не обзавестись новыми? Как простить родителей и поблагодарить их? Как наладить или сохранить хорошие отношения с родителями и обрести самостоятельность, личную гармонию? И счастье. В первую очередь, жертва начинает проявляться в человеке, когда он обвиняет всех, так как у него не сформирован механизм ответственности. Кто виноват? Родители, виновные найдены, круг замкнулся. Есть способы это исправить. Психолог Светлана Солнце, которая работает с самыми тяжёлыми психотравмами, жертв домашнего насилия, рекомендует методику радикальное прощение американского психолога Колина Типинга. Светлана говорит, что эта методика помогла очень многим людям, а некоторые кардинально изменили свою жизнь абсолютно по-другому, посмотрев на своё прошлое и настоящее. Пошаговое прохождение данной системы помогает отказаться от роли жертвы, избавиться от тянущего вас вниз груза прошлого и ощутить ответственность за свою жизнь, радость от всего, что она вам приносит. Вы научитесь контролировать свои негативные эмоции и начнёте анализировать, что и почему происходило, где выгода или польза от данной ситуации. Это можно сравнить с тем, как ребёнок учится ходить. Если провести аналогию со взрослым, То это похоже на ситуацию, когда человек сломал ногу, долго ходил в гипсе и на костылях. Потом ему снимают гипс. Он здоров, но сразу сам идти не может. Страшно наступать на некогда сломанную ногу. Мозг человека ещё не готов к тому, что нога больше не травмирована, можно безболезненно и безопасно на неё наступать. Да ещё и его мышцы атрофировались от долгого ношения гипса. Приходится буквально заново учиться ходить. В ситуации, которую я рассматриваю, костыли — это люди, которые у вас в чем-то виноваты. Если провести параллель с миром животных, вспомни эксперимент. В одном из зоопарков белого медведя выпустили из вольера на свободный выгул. Очень долгое время он ходил по периметру, не выходя за пределы клетки. Клетка здесь – ваши негативные установки. Учитесь заново ходить. Вы сможете полностью поменять угол зрения на мир. Позвоните сегодня вашим мамам и поблагодарите их просто за счастье жить. Очень важно осознать свою связь с семьей, предками, родом. Да, действительно. Все семьи счастливы одинаково и несчастны по-своему. Но дело в том, что это ваша семья, ваша история, радость и боль, счастье и трагедия. Даже самые тяжёлые истории и ситуации не исключают вашей причастности к своей семье. Никто не ответит вам, почему у кого-то лучше, у кого-то хуже. Да и не стоит искать ответ. На этот вопрос. Познание самих себя начните с изучения вашего фамильного древа, семьи и её традиций. Изучите место, где вы родились. Смотрите семейные альбомы. Говорите с вашими родными, с самыми старшими членами семьи, бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками. Распрашивайте их, запоминайте всё. Записывайте. Не выбрасывайте документы, письма и фотографии, связанные с вашей семьёй и предками, даже если вам кажется, что это никому не нужные бумажки. Не выкидывайте свадебное платье вашей мамы или бабушки, памятные вещи, если они сохранились. Сходите на кладбище, где покоятся ваши предки. Примите и радости, и испытания, которые связаны С вашими родными надо сказать спасибо родителям и старшим членам семьи за то, что привели вас в этот мир, а вместе с этим подарили возможность писать собственную книгу жизни. Вы напишете её, если понадобится, с чистого листа. Маленькая часть прощения это простить родителей и окружающих. Справившись с этим, Человек может начать обвинять себя. Тогда наступает период сам виноват. Вместе с ним начинается следующий, важнейший этап вашей трансформации. Сначала мы прощаем кого-то, а потом самих себя. Хотелось бы сказать отдельно о людях, которых можно назвать отличниками по жизни, о тех, кто постоянно сосредоточен на гиперуспехе. Они больше всех недовольны собой и занимаются самобичеванием. Почему это происходит? Потому что человек нуждается в постоянной подпитке одобрением и вниманием со стороны внешнего мира, так как сам он себя не любит или испытывает нехватку этой любви. А важность любви к себе я уже говорила выше. Добавлю здесь, что любовь рождается внутри человека и только потом Он делится ей с окружающим миром. Любовь к себе возникает тогда, когда человек не нуждается в постоянной подпитке извне. Он сам обеспечивает собственную жизнь, поддерживает своё существование в физическом теле, имеет духовную опору. Что происходит от недостатка любви к себе? Человек старается привлекать внимание извне, любыми возможными способами быть самым красивым, самым успешным, самым богатым. Пытается притянуть к себе других, делая лучше на основе каких-то общественных установок, моды, достигаторства это тоже признак не любви к себе. И здесь созревает проблема: быть не для себя, потому что нужно себе, а быть для кого-то. Потому что не хватает любви к самому себе. Разница на лицо. Результат внешний успех, а за ним недовольство с собой. Круг снова замкнулся. Психологи на этом этапе советуют арт-терапию как метод проработки проблем. Арт-терапия лекарство для души. Почему арт терапия. Все очень просто. Человек создан по образу и подобию Божьему. Бог — это творец. И человеку дано от рождения умение творить. Можно научить медведя или слона рисовать, дельфина петь и так далее. Но только человек осознанно творит, создает искусство в разных формах и проявлениях, будь то танец, Музыка, рисование, скульптура и другие виды искусства помогают понять, что именно мы творцы своей жизни и всего, что нас окружает. Это один из важнейших инструментов исцеления и познания себя, обретения внутренней силы, понимания того, что наша жизнь в наших руках, а также мощной эмоциональной подпитке. Именное искусство в любом возможном для вас проявлении поможет вам начать говорить о своих эмоциях, глубинных переживаниях и страхах. Не каждый сразу может открыться психологом. Человеку трудно говорить о самом сокровенном. Для этого нужно иметь очень много решимости и силы. Люди опасаются обвинений, сама виновата, боятся довериться. А благодаря искусству Процесс высвобождения накопленных эмоций происходит плавно и органично. Психологи говорят, что у человека есть две базовые реакции на стресс. Бей или беги. В обществе мы часто сталкиваемся со стрессом, провокациями, агрессией, исходящей из внешней среды. Кто-то реагирует буквально, бежит или бьет. Но в 99-ти в процентах случаев люди не проявляют этих реакций, поскольку в социуме такое поведение порицается. Так реагировать не принято. Это является дурным тоном. Не стоит думать, что если вы относитесь к одному проценту людей, среагировавших по принципу бей или беги, то у вас всё хорошо с выходами эмоций. Нет. Как и у тех 99%, ваша проблема тоже не решена. Вы спросите, почему? Я отвечу, по закону. То, на чем мы концентрируемся, приумножается. Конечно, есть много других инструментов в освобождении эмоций, и вы можете использовать их. Я пишу о том, что близко мне, и что, на мой взгляд, является универсальным, доступным и способно найти отклик души любого человека. Это может быть рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, двигательная активность, любые виды танца. Кстати, танец это самое древнее из всех видов искусства. Дыхательная терапия. Если не умеете, но вам нравится, то смело осваивайте. Всё это поможет вам раскрыть внутренние душевные резервы, снять напряжение и настроиться на свои ощущения, а впоследствии избавиться от страхов. эти гощения прошлого. Хороши также любые виды телесных практик, в том числе восточных. В боевом искусстве Ушу есть направление Тайцзицюань. Его отличают плавность и мягкость, позволяющие почувствовать единение души и тела. Там же есть ещё один стиль, который называется Неицзяцюань, который имеет в основе Дэвис. Посредством покоя управляйте движением. И в этом состоянии контролируйте противника. Это позволяет сберечь энергию, сыграв на опережение. Тем из вас, кому нравятся боевые искусства, ушу очень подойдёт для гармонизации внутреннего мира и избавления от стресса. Абсолютно любая из арт-терапевтических практик поможет вам обрести гармонию, расслабиться, настроиться на свой внутренний камертон и начать вести внутренний диалог. А это очень важно, ведь мы далеко не всегда можем откровенно поговорить с самим собой, задать себе трудные, а порой и болезненные вопросы и поискать ответ на них. Нам трудно признаться себе в чём-то, о чём мы не хотим думать и вспоминать, и это что-то мы многие годы храним. словно скелет в шкафу, в самом дальнем углу нашей памяти. Попробуйте арт-терапию. Это поможет вам избавиться от многих сложных психологических проблем. Движение к себе вперед-вверх. Хочу подробнее остановиться на важности движения. Как я уже сказала, двигательная терапия в виде танца и восточных боевых искусств буквально исцеляет, помогает разобраться в себе, включает нужные эмоции и даёт правильный вектор для выхода энергии. Ищите именно в вашу двигательную активность. Это может быть фитнес, плавание, бег, велосипед, теннис, йога. Я не буду углубляться в тему спорта, так как это больше относится к здоровью тела, а не души. Хотя всё, конечно, взаимосвязано. Тело это храм души. Есть еще один вид физической активности, который находится на границе искусства и спорта, и я рекомендую вам обратить на него внимание. Речь идет о пилатесе. Меня часто спрашивают о моей осанке и о том, как держать спину в любой ситуации, или о том, как, например, на съемках шоу «Пацанки» я красиво и ровно стою на шпильках на траве. Ответ – нет. Мои многолетние занятия пилатесом. Мы с моим неизменным тренером даже разработали свой курс, который называется Пластика и грация движения. Можно заниматься онлайн и вполне доступно по цене. Пилатес позволяет обрести красоту тела, гибкость, грациозность, осмысленность движений, перестать двигаться резко и порывисто, прийти к женской пластике. Немного истории. Пилатесу Уже около 100 лет. Создатель этого направления фитнеса и оздоровительной методики, врач Йозеф Пилатес, сделал акцент на правильном дыхании, питании, важности нахождения на свежем воздухе, позитивном мышлении. Система содержит элементы и восточной физической культуры, и йоги, представляя собой некий микс, придуманный для оздоровления и гармонизации организма. Важно понимать, что можно создать красивые формы и линии тела в тренажёрном зале, но при этом не уметь подать их, не знать, как красиво двигаться. Что тогда происходит? Форма просто теряет смысл. Об этом есть шутливая поговорка: тощая корова ещё не газель. В взаимосвязи формы и функции как раз и работает пилатес. Он направлен на достижение гармонии тела и души, внешнего и внутреннего облика, гибкости, красоты лени тела и эстетики движения. По этой методике занимаются многие артисты балета. Это помогает им предотвратить огромное количество травм. Как перестать сутулиться? Сутулость это паттерн движения, сложившийся стереотип. Сначала нужно разобраться с причинами Они могут быть как физиологическими, так и психосоматическими. Представьте себе человека, который стоит с ровной спиной, расправив плечи, гордо поднявши голову и говорит: "Я в депрессии". Поверите ли вы ему? И другой пример: человек, который весь сутулился, голову вжал в плечи, говорит: "У меня всё отлично". Второй пример: относится к психосоматической сутулости. Для выработки правильной осанки также идеально подходит пилатес. Советы наших бабушек: выпрями спину и сведи лопатки не выход. Это даёт дополнительное напряжение. Тренер же подробно объяснит вам, как работают ваши глубинные мышцы. Ищите оффлайн или онлайн уроки. Очень многие хотят сейчас себя всячески переделать, перекроить. На это работает целая индустрия дорогостоящих косметических и аппаратных процедур, пластическая хирургия, фармакология. Как полюбить своё тело таким, какое оно есть? Как улучшить фигуру без ущерба для здоровья, колечащих операций и болезненных процедур? Нужно понять, что тело это нечто целостное, а не отдельные элементы, и работать над собой с пониманием этого факта. В перекройку себя входит процесс похудения. Действительно, существует мода на типа фигуры. Глянцевые издания и шоу-бизнес навязывают определённый стандарт внешности. Есть стереотип, что если заниматься фитнесом, то похудеешь. Это не так. Без физической активности Невозможно добиться хорошей формы тела, но прежде всего, похудение связано с питанием, дефицитом калорий. Правильное питание важный элемент здоровья человека. Главное правило не есть пищевой мусор, чипсы и так далее. Затем подсчитайте калории. Сделать это очень просто. Есть большое количество онлайн-счётчиков калорий и приложений для составления рациона. Если вы хотите сбросить вес, соблюдайте правила потреблять меньше калорий, чем расходовать. Тратить калории можно с помощью любого вида движения. Не рекомендую увлекаться обезжиренными продуктами. Это очень вредно для здоровья. Главное – умеренность во всем. Что я могу вам посоветовать? Думайте. Не делайте того, что вы хотите. что сложно исправить и о чем вы будете жалеть впоследствии. Обращайтесь к специалистам, если не можете справиться сами. Существуют прекрасные психологи, женские коучи. Я провожу с ними прямые эфиры на своей страничке в Инстаграме. Есть много бесплатных материалов в Интернете, которые вы можете использовать. Читайте книги, ходите на лекции. Мы живем в открытом мире, где информация доступна. Ещё в 1981 году ведущими нейропсихологами под руководством профессора психобиолога Роджера Спере было доказано, что причина всех событий в жизни человека, в том числе и болезней, заключается в стереотипах, установках мышления, которые складывались в течение длительного времени. Труд учёного был удостоен Нобелевской премии. по физиологии и медицине. Наши действия начинаются с мыслей, мысли, с эмоций. Какие эмоции вы ощущаете чаще всего? Подумайте, послушайте ваши ощущения. Если вы агрессивны, напряжены, раздражены, разгневаны, злы, обижены и так далее, какой ответ вы получите от внешнего мира? Помните о законе то на чём мы концентрируемся, приумножается. Чтобы получить от мира благо, сконцентрируйтесь на хорошем. Даже проработав свои детские травмы, решив эмоциональные проблемы и пройдя через серьёзную духовную трансформацию, девушки мне задают вопрос: с чего начать любить себя? Что надо сделать для начала? Советую создать себе любимое и хорошее настроение. Как? Очень просто. Хорошей музыкой, фильмом, спектаклем, концертом, прогулкой и, наконец, красивым макияжем и ароматом. А еще общением с приятным собеседником. Кстати, таковым вполне может стать книга. Снова о том, почему важно читать книги. писателя можно оценивать с трёх точек зрения: как рассказчика, как учителя, как волшебника. Владимир Набоков. Первое, что я услышала от родителей, когда научилась читать: "Читай между строк". Поначалу я вглядывалась между напечатанными строчками книг, искала, где же это между, пытаясь найти то невидимое, но очень важное смысл. И ценность родительского совета я поняла позднее. Как сказал Набоков, про Пушкина трёхмерно, про Гоголя по меньшей мере четырёхмерно. Его можно сравнить с его современником, математиком Лобачевским, который взорвал евклидов мир и открыл 100 лет назад многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. У меня особое, очень трепетное отношение к книгам. Поэтому мне сложно отвечать на вопросы о любимых книгах, составлять шорт-листы моих предпочтений или давать рекомендации. Поэтому скажу: читайте хорошие книги, лучше бумажные. У современных людей обострена тактильность, и дополнительный контакт с книгой, бумажной, а не электронной, даст много дополнительных ощущений. Как здорово пошелестеть страницами, ощутить запах новой книги. А старе пахнет уже совсем по-другому. И этот аромат тоже приятен. Знаете, это можно сравнить с очным или дистанционным обучением. Сначала все радовались, а потом поняли, что личный контакт, непосредственное общение это совершенно иное качество жизни. От личного контакта пользы больше. Советовать что прочитать всегда сложно. Для меня книга Вещь не темная. Ищите свою литературу. Читайте в первую очередь русскую и зарубежную классическую прозу, фантастику, романы. И особенно поэзию. Она прекрасно вписывается в наше стремительное время, которое сейчас мучится очень быстро и постоянно увеличивает темп. В моей жизни поэзия играет особую роль. Мой поэтический лист сегодня выглядит так. Александр Сергеевич Пушкин, Евгения Онегин. Изумительной красоты русский язык, энциклопедия человеческих отношений, а также мода и стиль. Стиль со временем изменился, люди нет. Вот почему ещё интересна классика. Владимир Маяковский, Люблю величайший Дон Кихот русской литературы, признаётся в любви. Игорь Северянин, трагедия титана. Большой сборник самого стильного русского поэта XX века. По его произведениям можно изучать историю моды и не только. Плюс его неповторимая поэтическая интонация и мелодика стиха. Борис Рыжий. Стихи 1993-2001. Рыжий словно концентрат поэтических стилей XX века в их лучшем проявлении. помноженных на советско-российские реалии 80-х-90-х. Даже не помноженных, а скорее возведенных в степень. Восприятие книги у следующих поколений другое, нежели наше. Смотрите, как мы получаем информацию. Меньше читаем, но больше смотрим. А еще никогда люди не просматривали такого количества фотографий. Мы — поколение большого пальца. Люди с развитой особым образом мелкой моторикой и обостренным визуальным восприятием. Кинофильмы 10-20-летней давности кажутся нам слишком медленными. Совсем недавно я рассказывала своему юному сыну о том, как стояла в очереди библиотеки, а нужная мне книга была на руках. Выражение «очередь в библиотеку» и «книга на руках» Пришлось долго объяснять. Литература становится роскошью. Но ведь роскошь это сама жизнь. Не бойтесь притормозить немного и пошелестеть страницами. О роли личности или ещё немного о стиле и его иконах. В главе Первое впечатление я рассказывала вам о том, как создавать свой собственный стиль одежды. и выбирать правильные аутфиты для разных ситуаций. Запомните важную вещь. Если вы решили работать над своей внешностью, делайте это надо с любовью к себе, к тому, что дано природой и родителями. И стараться быть похожей не на кого-то, актрису, певицу, блогершу, тиктокершу, а стать лучшей версией самой себя. В наше время слово икона Часто произносят не в религиозном контексте, а в социальном, наделяя этим эпитетом своих кумиров. Икона это сакральное слово, имеющее глубокий смысл, и я не советую вам его употреблять без повода. Признаваясь в любви к своим кумирам, лучше так и говорите: мой кумир. Может быть, среди входящих в наш языковой оборот англицизмов подойдёт слово crush. Что ж, можно попробовать использовать и его. Выражение «икона стиля» прижилось только потому, что те, о которых так говорят, действительно уникальные личности, сочетающие в себе много различных качеств. Мой совет девушкам – не нужно изо всех сил стремиться стать иконой. Не в рамках своего двора или курса в институте, не в Инстаграме или ТикТоке. Можно и без этого быть счастливой. успешный, красивый, стильный и любимый. Надо ценить жизнь и строить её самостоятельно. Она прекрасно. Спасибо за этот подарок нашим родителям и понимать, что свобода лучше, чем зависимость, а феминизм лучше, чем домострой. Бессмысленно гнаться за своей формой. Нужно развивать своё содержание. Про формы и содержание. Мой следующий рассказ. Я хочу предложить вам небольшой исторический экскурс и познакомить вас с истинными леди, за которыми прочно закрепилось звание икона стиля. Принцесса Монако Грейс Келли, первая леди США Жаклин Кеннеди, принцесса Диана. Что объединяет этих женщин, кроме того, что они знамениты? Что у них общего? Никого из них уже давно нет в живых. а внимание к ним не ослабевает. Ими восхищаются, с них берут пример, о них пишут книги и снимают фильмы. Платья из их гардероба находятся в музеях моды и периодически экспонируются. Кроме того, что две из этих женщин были первыми леди, а одна женой наследника Британского престола, Крейс Келли, жена князя Монако, Жаклин Кеннеди, супруга президента США, Адиана, Жена принца Чарльза, их как раз объединяет то, что они являются признанными иконами стиля. Почему? Сейчас попробую объяснить. Они обладали совокупностью таких качеств, как красота, благородное происхождение, высокий социальный статус и собственный вкус. Отмечу, что вкус на первом месте. Это прежде всего чувство меры, а также ощущение гармонии формы. цвета и фактуры. Без этих качеств, врождённых или приобретённых, не может быть чувства стиля. Последнее у Грейс, Жаклин и Дианы тоже было. Но это ещё не всё. У них был характер. Сейчас я подробнее расскажу о каждой из них, и вы поймёте, что при ближайшем рассмотрении эти женщины совсем не золушки из сказки. Все они по-разному прошли Свой путь на Олимп, свою роль в этом играли и развитые чувство стиля и окружение. Кто-то из этих дам совсем не делал стилистических ошибок, как, например, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли. А вот принцесса Диана, хотя тоже обладала врождённым вкусом, не сразу смогла развить своё чувство стиля, делая одну ошибку за другой. Журнал Vogue в двухтысячном году провёл опрос кого можно назвать самой элегантной женщиной всех времен и народов. На первом месте оказалась Грейс Келли, звезда Голливуда, американская актриса, лауреат премии «Оскар», супруга князя Монако. Советую вам прочитать ее биографию за авторством Джеффри Робинсона «Принцесса Монако». Жизненные ценности и чувство стиля Грейс Келли делают ее вневременной, модной иконой для всех последующих поколений. Родившись в богатой семье, Грейс могла бы никогда не работать, но её независимый характер, актёрский талант и желание самореализации привели к тому, что она стала одной из первых карьеристок в послевоенной американской истории. Учёба в американской академии драматического искусства, многочисленные кинопробы и съёмки в рекламе. Потом Мечта всех актёров Бродвей и Голливуд. Став женой князя Монако, она не переставала трудиться, только характер работы был теперь иной. Грейс, исполняя обязанности первой леди княжества, активно влияла на политику и экономику и занималась благотворительностью, которая была частью её личности. Независимость, умение идти в ногу со временем, думать быть ведущей, а не ведомой, задавать тренды, а не следовать им. Вот её качество. Что касается внешнего облика, то Грейс обладательница классического типа внешности и холодноватой, аристократической красоты. И до того, как стать княгиней, она одевалась как истинная леди. Нетка жемчуга, перчатки, кашемировая двойка, твидовый костюм, туфли на среднем каблуке. Журнал «Таймс» даже посвятил ей статью «Девушка в белых перчатках», потому что уже тогда перчатки, предмет гардероба истинной леди, выходили из повседневного обихода, и их носили немногие. А она носила. У нее была идеальная фигура, которая позволяла примерять любые, даже самые экстравагантные силуэты. Но Грейс не экспериментировала, а всегда была идеальной, Сдержанно, аристократично. Она знала себя и одевалась, соответственно, тому, как себя ощущала, видела, чувствовала. Прекрасно понимала свой цветотип и демонстрировала самые выгодные колористические решения. Взять, к примеру, наряд, в котором она получала премию «Оскар» — изысканное платье необыкновенного голубовато-зеленоватого оттенка, точь-в-точь -в, -точь в цвет ее глаз. В 1956 году, после шести лет своей кинославы, Грейс вышла замуж за принца Монако и осталась принцессой до своей трагической гибели в автокатастрофе в 1982-м. Свадьба любимицы американских зрителей вызвала огромную волну интереса у представителей прессы и публики по обе стороны океана и создала ажиотаж в мире моды. С тех пор княгиня, всегда была в центре внимания тели и фотокамер забегая вперёд скажу что такой медлиной судьбы не избежали и две другие героини моего рассказа Жаклин Кеннеди и принцесса Диана каждый их шаг семейные драмы болезни разводы смерть близких и другие подробности частной жизни всё становилось достоянием публики в их тели и фотосказках которые с таким интересом смотрели миллионы людей Были страшные моменты и трагические финалы. От и до зафиксированы при жалостными репортёрами. Грейс и Диана погибли в автомобильных авариях, причём Диана, по официальной версии, попала в ДТП из-за преследовавших её автомобиль папараццы. Под прицелом десятков фото- и видеокамер было совершено убийство президента США Джона Кеннеди, а Жаклин в этот момент находилась рядом с ним. Американский рынок на всё реагировал быстро. Перед свадьбой Грейс и Ренье в магазинах появились манекены, похожие на будущую княгиню, и коллекции одежды стали называть в её честь. Обычным женщинам хотелось хоть немного приблизиться к своему кумиру, быть такими же изысканными, как она, и надеяться встретить своего принца. Свадебное платье Грейс навсегда вошло в историю моды. Сдержанное, как и всё, что она носила, очень изысканное и женственное, выполненное из старинного кружева и украшенное изящной вышивкой. Его придумала художник по костюмам METRO GOLDWIN MEYER Helen Rose. Много лет спустя, 29 апреля 2011 года, под впечатлением от этого платья был выполнен ряд другой знаменитой невесты, Кейт Мидлтон. герцогини Кембриджской. До сих пор многие модные дома, которые специализируются на свадебных образах, делают похожие платья или даже копии свадебного платья Грейс. Дом Эрмес назвал одну из своих лучших сумок Kelly после того, как княгиня Монакская вышла в свет с такой же. Уже полувека этот предмет восхищения модниц всего мира и одна из самых продаваемых моделей дома. Когда у Грейс родился наследник, Эрмес выпустил по этому случаю шёлковый платок Каре с гербом княжества Монако. Любимым модельером княгини Грейс был Марк Боан, глава дома Диор. Ставшие эталонными наряды сейчас экспонируются в музеях моды. Дизайнер придумал для княгини знаменитое платье Бейдерка из огня красного шифона, а также розовое платье в горошек с рюшами. в котором Грейс позировала для фотосессии ВОК. В 1973 году журнал «Жур де Франс» вышел с обложкой, на которой княгиня была в длинном облегающем белом платье Диор, украшенном перьями марабу. Жаклин Джеки Кеннеди. Одна из первых леди США, супруга президента Джона Кеннеди. Советую вам прочитать ее биографию, Американская королева. История жизни Жаклин Кеннеди-Анасис. Автора Сара Бредфорд. Интерес к Жаклин, её жизни и стилю не угасает спустя много лет. Её до сих пор обсуждают. Иногда приходится слышать такое мнение: "По нынешним меркам она какая-то непричёсанная, и лицо у неё неправильное". Но каждый раз и почитатели, и критики Высказываются о ней очень эмоционально. Жаклин Кеннеди, урождённая Бувье, имела французские корни. Она родилась в состоятельной американской семье, имевшей высокий социальный статус и предоставившей ей прекрасные стартовые условия. Некоторые этим не пользуются, предпочитая бездельничать и прожигать жизнь, но только не она. Жаклин училась в частных школах для девочек, Потом в престижном Вассер колледже, а затем в Сорбоне. По возвращении в США продолжила обучение в университете Джорджа Вашингтона и получила степень бакалавра по французской литературе. Окончив университет, Жаклин устроилась на работу Washington Times Herald в качестве администратора, но через некоторое время добилась перевода на репортёрскую работу. Несмотря на бурные и трагические события в своей жизни, Жаклин никогда не теряла интереса к работе и своей основной специальности литературе и журналистике. Джеки трудилась редактором в издательстве Viking Press, а затем в Double Day. Она вплоть до самой своей смерти от лимфомы в 1994 году. Брак с Джоном Кеннеди положила начало ажиотажного интереса публики к личности Жаклин и признанию её иконой стиля. На венчании в церкви присутствовало порядка 700 гостей, а на торжественном приёме около полутора тысяч. К алтарю Джеки шла в платье нью-йоркского дизайнера N Lo, несмотря на пышность и богатство отделки Жаклин никогда не любила это платье. После замужества ей пришлось радикально сменить гардероб. Окружение мужа настаивало на патриотичном стиле, поэтому любимые джеки наряды от Дживанши и Шанель пришлось сменить на одежду американского дизайнера. На эту роль был выбран Олег Касине, американский модельер русско-итальянского происхождения. Он был очень талантлив. обладал чутьём и вкусом, умело видеть женщину и подчеркнуть её достоинства. Для Жаклин он смог найти лаконичные, оригинальные и безошибочные стилевые решения. Так родился этот исторически модный тандем. Стиль Жаклин классический, то, что актуально всегда. Элементы её гардероба это платье-футляр без рукавов, длиной немного выше колена. длинные перчатки, элегантные костюмы-двойки, туфли на среднем каблуке, головные уборы, шляпки, косынки. Позже к этому добавились солнцезащитные очки, стрекозы. Их было очень много. Косине умело внедрял в гардероб первой леди запоминающиеся и характерные акценты, такие как бант. Жаклин была довольно высокой и худощавой, и банты придавали ее облику недостающую женственность и нежность, играя каждый раз по-разному и становясь узнаваемыми элементами образа. Кроме врожденного вкуса и чувства стиля, Жаклин прекрасно знала свои цвета. Она считала, что у нее слишком большой размер ноги и носила туфли на среднем каблуке с темным контрастным носом, и это визуально уменьшало длину ступни. Знаменитая шляпа Таблетка, тоже дизайнерская находка Олега Касине, стала одним из самых узнаваемых элементов образа Джеки Кеннеди. Этот головной убор также называют коробочка, так как пилбокс коробочка для таблеток, пилюль. Классические шляпы с полями не подходили Жаклин из-за асимметричных черт лица, широко расставленных глаз и копны тёмных волос. Шляпка-таблетка стала идеальным решением, позволяющим соблюсти этикет, подчеркнуть красоту волос и не спорить с лицом. Жаклин, конечно же, любила наряды французских дизайнеров. Всё-таки корни давали о себе знать, но не могла носить их из-за своего статуса. Но случай всё же представился, когда состоялся государственный визит Джона Кеннеди во Францию, куда Джеки сопровождала мужа. Для встречи с президентом Франции Шарлем де Голлем она надела дневной костюм от Олега Касине, а вот вечерний наряд из бледно-розовой парчи был уже от французского модного дома Живанши. Как и всегда, американские производители моментально скопировали вещи мечты миллионов и выпустили в продажу. Во время визита в Техас 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит выстрелом из винтовки. Жаклин была рядом с ним в машине. Страшные фотографии, она в икровавленном розовом костюме Шанель, составляют трагическую страницу истории моды. Ку-ку Шанель и здесь осталась в веках, даже в таком трагическом контексте. Этот печально известный розовый костюм с темно-синим бархатным воротником Жаклин не снимала судки, сказав: "Пусть все видят, что они натворили". Потеряв официальный статус первой леди, она снова вышла замуж, за миллиардера Аристотеля Анасиса. Во втором браке Джеки изменила стиль одежды. Её гардероб стал раскрепощённым и расслабленным. Она подчёркивала свою стройную фигуру, а в комплектах любила сочетание белых брюк и тёмного верха. отрастила длинные волосы и часто их убирала в хвост. Примерно в это же время появились её огромные очки, отчасти потому, что она проводила много времени на Средиземноморье, а отчасти потому, что думала, что очки защитят её от папарацци. А очки, подчёркивающие её привлекательность, только добавили ей узнаваемости. Вкус такое дело, Джеки прожила не очень долгую жизнь, всего 64 года, и всё это время находилась под прицелом фотокамер. Все наблюдали за её внешностью, стилем одежды, ежедневной жизнью, интересами. Она всегда была в великолепной форме, интеллектуальной и физической, воспитывала детей, работала, влюблялась, занималась коллекционированием. Однажды папарацци сделал снимок с вертолёта. Джеки загорает топлес на острове Скорпиус. На этих пиратских фото она прекрасна без позирования и фотошопа. Репортёр, грубо нарушив неприкосновенность частной жизни, получил за снимок большие деньги. Она мостаётся восхищаться самой стильной в мировой истории первой леди США. Ещё одна знаменитая женщина Большеше как в мировую историю, так и в историю моды Диана, принцесса Уэльская. Её короткая, но яркая жизнь от свадьбы с принцем Чарльзом до трагической гибели в Париже больше 20 лет назад до сих пор является предметом интереса огромного количества людей. В отличие от Грейс Келли и Жаклин Кеннеди, у Дианы не было хорошего образования. Она не тянулась к наукам и плохо училась в школе, проявляя интерес лишь к танцам. Но у нее было доброе сердце. Она была красива, открыта и эмоциональна. И за эти качества ее очень полюбили, присвоив неофициальное звание королевы людских сердец. Диана выполняла свои обязанности принцессы с большой отдачей, проявляя эмпатию, и не боясь прикоснуться к тяжело больному человеку. Огромная социальная работа и пропаганда благотворительности ставят её в ряд значимых исторических личностей. Я не живу по правилам, говорила она, и руководствуюсь сердцем, а не головой. Сегодня платье принцессы Дианы экспонируется в музеях и продаётся на аукционах от до помолвки с наследником британского престола Она одевалась, как большинство жительниц Лондона и её круга. Не марки, натуральные ткани, классические силуэты, удобный крой. Брак с принцем Чарльзом, который был первым в очереди на британский престол, вывел Диану на модный Олимп. Скромная английская аристократка после свадьбы получила возможность стать будущей королевой Великобритании. свадебную церемонию смотрел без преувеличения весь мир. Свадебное платье принцессы, дизайнеры Дэвид и Элизабет имонуэль заклемили все критики, называя не иначе как платье катастрофа. Это было самое длинное платье за всю историю королевских свадеб. Длина шлейфа достигала 8 метров. Материалы и отделка были боснословно дорогими и эксклюзивными. Бесценная жемчужная вышивка и кружева, выполненная в стиле принцесс из диснеевских мультфильмов, платье, возможно, и отражало представление юной невесты о свадьбе с прекрасным принцем, но... Огромное количество ткани, которое еще и фатально помялось, пока невеста ехала в экипаже, множество гипертрофированных деталей и чрезвычайная наивность образа, Затмили, собственно, саму невесту. Принцип умеренности и правило лучше не до, чем перед, работают и у принцесс. При всём этом, платье стало одним из самых цитируемых в истории моды свадебных нарядов. Как и в случае с Грейс Келли, все невесты мира захотели стать принцессами, приблизившись к мечте хотя бы с помощью одежды. А производители подхватили тренд и капитализировали его. Именно поэтому я всегда говорю: не гонитесь за модой, ищите свой стиль. Не всё модное и массово тиражируемое хорошо. На этом часто просто делают деньги. Свой путь к званию иконы стиля Диана начинала с большого количества модных ошибок. Если не сказать Паравалов. Она, как и Жаклин и Грейс, знала свой цветотип и хорошо подбирала оттенки гардероба. Но силуэтом и стилем случались казусы. На первых официальных фото принцесса выглядела как британская учительница, носила многочисленные рюши и банты, причём надевала те, которые ей совершенно не шли. Вспомните, Я рассказывала о том, как грамотно Жаклин Кеннеди носила подобные элементы. На начальном этапе гардероб Дианы изобиловал большим количеством спорных, асимметричных деталей, лишнего объёма и драпировок. Искупала эти неудачи её природное обаяние, красота и огромный аванс народной любви к принцессе Диана носила одежду британских дизайнеров и периодически выходила в свет в одном и том же, нарушая правила этикета и вызывая восторг у простых людей, которые не могут позволить себе каждодневную смену нарядов. Этот приём, кстати, успешно использует и невестка Дианы, Кейт Мидлтон, герцогиня Кембриджская. Хороший приём. Он про уважение. В начале 90-х годов Когда Диана разводилась с Чарльзом, она стала часто появляться на публике в брюках. Постепенно всем открывалась совершенно иная женщина: свободная, сексуальная, естественная. Легендарное платье Мести, как его тут же нарекли журналисты, вошло в историю моды. Целоэтное платье, подчёркивающее все изгибы фигуры. с открытыми плечами и невообразимым для статуса принцессы декольте. Диана появилась в нём после того, как Чарльз подтвердил свою связь с Камиллой. Постепенно стиль Дианы претерпел существенные изменения. Ушли игры с объёмом и декоративными деталями, силуэт стал не вычурным, а лаконичным. Стиль как бы очистился от ненужного. Дружба с выдающимся модельером Джани Версаче очень сильно повлияла на эту трансформацию. Официальный статус иконы стиля закрепился за Дианой в 1991 году после съёмок для обложки журнала Harper's Bazaar. Версаче шил сильно облегающее голубое платье с золотыми запонками, а стилист Сэм Макнайт сделал иконическую стрижку принцессы короче и убрал волосы назад. Она позировала знаменитому фотохудожнику Патрику де Мершелье в образе совершенной, но и женщины, свободной, раскрепощённой, желанной. Отличительная особенность личности Дианы в том, что она всегда старалась уважить и не разочаровывать людей, оправдывая их надежды и ожидания. В том числе, отказываясь от протокольного стиля королевской семьи и не стесняясь продавать свои вещи на благотворительных аукционах. Благодаря принцессе британские дизайнеры смогли заявить о себе на мировых подиумах, а простые женщины поняли, что и после развода с принцем можно остаться королевой, потому что в фокусе должен быть не титул, а статус, а личность. Ты сама. Теперь вы знаете, что объединяет всех женщин, о которых я рассказала в этой части книги. Все они были личностями, можно вырастив в прекрасной семье, иметь всё, но не добиться того, к чему пришли эти дамы. А ещё все они работали. Джеки была фотокорреспондентом, затем трудилась в издательстве. Диана работала в детском саду и до последних дней вела огромную благотворительную деятельность. Грейс снималась в кино, а выйдя замуж и отказавшись от карьеры в Голливуде, играла серьёзную политическую роль в княжестве Монако. Да. Привилегированные условия всё-таки помогают, способствуют развитию. Когда человек вынужден бороться за существование, Сложно думать о чём-то другом, но здесь я рассказывала о единичных случаях, показывая идеал, абсолют. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что идеала ни у кого не бывает. Две из трёх упомянутых мной леди преждевременно и скоропостижно погибли при странных обстоятельствах. Думайте, решайте, Изучайте чужие примеры, чтобы выстраивать свои жизни. Берите лучшее. Завершая свой рассказ об иконах в стиле XX века, я бы хотела дать совет девушке, которая, предположим, живёт в глубинке и очень хочет приблизиться к эстетическому идеалу. Получайте образование, любое. Постоянно учитесь. Ищите везде красоту и окружайте себя ей. И тогда жизнь вокруг вас и в вас самих, независимо от того, пацанка вы или леди, будет тоже прекрасной, радостной и удивительной. Развивайте в себе чувство прекрасного, как только можете. Все время подпитывайте себя красотой. Это могут быть книги, путешествия, искусство, Музыка, танцы, рисование, музеи, театральные постановки. Сейчас огромное количество ресурсов есть в интернете. Доступны лекции, виртуальное посещение заведений культуры, архивы и галереи, хорошее кино. Кстати, о кино. У меня есть подруга, довольно известная женщина, очень успешная, стильная. Она родом из простой семьи, которая жила В крохотном селе в Казахстане однажды подруга рассказала мне о том, как воспитывала свой вкус. Я смотрела красивые голливудские фильмы и брала на заметку то, как там одета героини. Обращала внимание на их стиль, крой платьев и костюмов, подбор аксессуаров и то, в каких ситуациях они носили свои наряды. Прекрасный совет. Есть такое правило: чтобы ребёнок Родился я красивым, беременная женщина должна все время смотреть на что-то прекрасное. В каждом из нас живет внутренний ребенок, и если вы хотите, чтобы ваш вырос эстетом, то надо все время смотреть на красивое, слушать, читать, любым способом приобщаться к прекрасному и к искусству. Размышления о жизни и о себе Надеюсь на то, что в этом разделе читатели найдут ответы на свои вопросы обо мне, моих книгах, телевизионных и актёрских работах, познакомятся с моими рассуждениями о жизни, поэзии и искусстве и, возможно, почерпнут что-то для себя важное. О возрасте. Самый часто задаваемый мне вопрос. Мой секрет хорошая генетика. Совет тем, кто хочет хорошо сохраниться: не злиться, пить побольше воды и поменьше алкоголя, быть умеренным во всём и стараться везде видеть красоту. Моя инструкция о том, как не допустить эмоционального и профессионального выгорания. Как я пришла к тому, кто я есть сейчас? Я ещё в пути. Очень хочется счастливо провести тот отрезок времени, который называется жизнь, чтобы не жалеть потом о не сделанном, не прочитанном, недосказанном, недосмотренном и недолюбленном. Я всегда хотела заниматься искусством. В лихие 90-е, когда я заканчивала школу, было не до этого. Пришлось получить более применимое образование юриста. Теперь нахожу время для высокого. Мои увлечения чтение, путешествия, театр, музеи, интересные выставки, классическая музыка, опера, балет, архитектура. Из музыки люблю русскую классику: Чайковского, Рахманинова, Шостаковича. И зарубежной: Баха, Гайдна, Мендельсона. Очень люблю виолончель. Ещё произведения Баха, они меня гармонизируют. Эта музыка у меня в плейлисте. Когда лечу куда-то или бегу, спасает смартфон с музыкой. А так слушаю классику в концертных залах. Люблю длинные пешие прогулки, плавание. Занимаюсь пилатесом уже почти 10 лет. В разное время пробовала заниматься тайским боксом, айкидо и дзюдо. Для удовольствия всегда есть бальные танцы. Пробовала себя в рисовании, в поэзии, публиковалась. Окончила актерскую школу и постоянно беру частные уроки актерского мастерства. Ведь теперь работаю на телевидении. Люблю книги. На столике держу томик Северянина от 20-х годов издания. В поэзии нахожу ответы на многие свои вопросы. Любимые поэты из Северянина, Хматова, Маяковский, Вознесенский и Высоцкий. Также мне очень откликаются произведения Лихачёва Письмо о добром и прекрасном и Честерфилда Письма к сыну. Читаю на карандаше, всегда что-то записываю в отдельный блокнот, делаю заметки, обдумываю прочитанное. Могу бесконечно рассматривать живопись. Люди обычно устают от этого, а я в музее могу оставаться до головокружения и, или до закрытия заведения. Могу также надолго зависнуть в художественном альбоме или каталоге. Всегда обожала книги по искусству. Они заменяли мне игрушки в детстве. Наверное, из меня получился бы хороший музыолог или эксперт по живописи. Хотела быть художником, актрисой, телеведущей, музыкантом и медиком. Медиком, потому что бабушка им была. В литературе, музыке, живописи предпочитаю классику. но интересуюсь также и современными тенденциями. Среди моих любимых художников, наряду с Вермиером и Рембрандтом, граффитист Бэнкси. Когда нужно взяться за что-то новое, а я не знаю, как приступить, начну я читать книги, статьи, архивные материалы по интересующей меня теме. Всегда обращаюсь к книге. С осторожностью отношусь к интернету, хотя не отрицаю его полезность. Иногда информация там бывает не отфильтрована и потому ненадёжна. Нужно использовать проверенные ресурсы. К чередованию труда и отдыха я подхожу спонтанно. Не знаю, правильно это или нет, но стараюсь жить и работать по своим биоритмам. Если увлечена, могу работать сутками, не чувствуя усталости и голода. Стараюсь восстанавливаться после серьёзных нагрузок. особенно эмоциональных, иначе буду неэффективна. Мне обычно удается поймать момент, когда надвигаются усталость и эмоциональное истощение. Я достаточно хорошо себя знаю. Если понимаю, что устала, то использую свои техники релаксации, прогулки, созерцания. Могу просто на что-то красивое посмотреть, а могу целенаправленно пойти в музей или парк, отдых в спа, или просто наберу ванну и зажгу свечи. Как я уже сказала, бывает так, что мне приходится работать сутками. Испытываю приятную усталость потом. С детства меня приучили, что есть слово надо. И если что-то надо сделать, то это надо сделать. Так было, когда писала свою вторую книгу Поэзия моды Игоря Сиверянина. Книга родилась в голове И я потом ее на одном дыхании записала. При этом мне очень не хотелось расставаться с этой работой. Я переписывала ее, дописывала, дополняла стихи и иллюстрации. Просто делала это не ради результата, а ради процесса. Хотя и результат получился очень успешным. Книга была моментально распродана. Повторюсь, мне не хотелось заканчивать творческий процесс. Это такое красивое время маровых платьев, страусовых перьев той России, которую мы потеряли. Мне было хорошо в той эпохе, очень поэтично и красиво. Пока не закончила книгу, не остановилась. Если мне предстоит какое-то важное событие, я, конечно, волнуюсь. Стараюсь сходить в храм, попросить у высших сил благословения. Медитирую. Перед камерами на эфирах на сцене волнение проходит. Есть такой фильм «Шпионский мост» Спилберга. Цитата из него. «Вы волнуетесь? А это поможет?» Вспоминаю эти слова, и меня отпускает. На негативный стресс я реагирую с состоянием крайнего удивления. Отпускаю плохое, быстро, почти мгновенно. Не концентрируюсь на нем и скоро забываю. К позитивному стрессу или успеху отношусь с недоверием, но по хвалу реагирую спокойно, сдержанно и настороженно. Любое достижение — это толчок. Все празднуют и радуются, а я думаю, как двигаться дальше и что делать. Непрошенные советы и комментарии стараюсь не принимать во внимание. Но что-то зависит от конкретной ситуации. Хейтеров я блокирую. К конструктивной критике отношусь с благодарностью. Такие советы дают положительный заряд. А вообще, критика всегда субъективна. Неконструктивные замечания вовсе пропускаю мимо ушей. Я сама себе достаточно серьёзный критик. Меня делает счастливой благополучие моё и моих близких, тот факт, что мы сегодня живы и здоровы, ощущение близости родных. Семья у меня на первом месте. Я всегда её предпочту. Меня вдохновляет ощущение любви, взаимопонимания между близкими, а ещё возможность свободно перемещаться. Когда я не могу двигаться, то спасает чтение. Это идеальное средство, чтобы испытать эмоции счастья и путешествовать во времени и пространстве. А судьба ностных встреч Иногда случайный человек может оказаться не случайным. Судьбоносные в моей жизни люди Александр Васильев и Дина Корзун. Первый – мой учитель с большой буквы. Как я уже упоминала, занималась написанием первой книги, но урывками, складывала в стол. Васильев нашел для меня такие правильные слова, суть которых была в том, что мне нужно серьезно заниматься тем, что я люблю. Открыв эту простую истину, он мне очень помог. Последовав совету Александра, я смогла по-настоящему раскрыть и реализовать свои способности и таланты. Он также сказал, что не надо бояться начинать, потому что в этом случае я, возможно, меньше успею. А если попробую, то буду счастлива. Теперь я счастлива. А мы вместе с Александром читаем стихи и открываем выставки. А встречи с Диной Корсун я сейчас расскажу. Судьбоносная встреча с Диной Корсун произошла на одном из прямых эфиров моей программы Личность в искусстве с Марией Третьяковой на радио. Дина пришла дать интервью и рассказать о своём новом спектакле. К тому моменту я уже много знала о деятельности её фонда и как частное лицо принимала посильное участие в некоторых мероприятиях. но с Диной лично знакома не была. В начале каждого эфира я обязательно читаю гостю стихи, которые относятся к теме программы. В тот раз я выбрала поэзу «Сострадание». Дину тронуло мое прочтение «Северянина», и она спросила, не актриса ли я, и где я училась чтению стихов. Тогда у меня еще не было актерского образования. Нам захотелось, продолжить общение. Мы подружились, и у Дины появилась идея благотворительного спектакля по произведениям Игоря Северянина. Я написала литературный сценарий. В спектакле исполняется произведение Сергея Рахманинова элегическое трио номер 2. Между Северяниным и Рахманиновым существует очень глубокая связь. Первый вёл обширную переписку После революции 1917 года, бедствуя в эмиграции в Эстонии и отчаявшись, он направил Рахманинову просьбу о помощи. Композитор в тот момент был состоятельным человеком, жил и активно работал в США. Он отозвался на просьбу поэта и прислал ему в помощь 35 долларов. Сохранилось и второе письмо Северянина в котором он благодарит Рахманинова за эти деньги и пишет, что тот спас его от голодной смерти. Вы подарили мне 2 месяца жизни на этой земле, такой мучительной, но и упояющей. Когда я послушала музыку и вспомнила эти письма, в моей голове окончательно сложилась картина будущего спектакля, получившего название Ананас в шампанском, дневник его души. Первое представление прошло в Лондоне осенью 2017 года. Тогда мы смогли собрать с продажи билетов и пожертвований крупную сумму, которую целиком перечислили на помощь больным детям. Потом была премьера в Москве. Спектакль получил огромный отклик, поэтому обязательно покажем его ещё не один раз. Ведь так мы помогаем больным детям. Для меня Участие в благотворительном проекте это огромное счастье. Счастье осознания того, что я могу помочь кому-то, делая то, что я люблю и знаю. Об искусстве и о том, как к нему приобщиться. Существуют разные виды искусства: музыка, живопись, литература, пластическое искусство и так далее. В XX веке появились фотография, кино и телевидение. А поже мультимедиа. Если говорить об общих тенденциях в современном искусстве без привязки к конкретному его виду, то я бы выделила три основных направления. Популярно всё, что связано с digital: видеоарт, саунд-арт, цифровое искусство, в том числе цифровая фотография и экология. В изобразительном искусстве прослеживается тенденция возрождения картины как жанра. Сейчас модно ходить в музеи. Посмотрите, какие очереди выстраиваются на выставке в Третьяковскую галерею или Пушкинский музей. На самом деле мода это многогранное понятие, охватывающее практически все области жизни человека. Она распространяется не только на искусство, но и на вещи абсолютно бытовые, марка автомобилей, например, или досуг, в том числе чтение или коллекционирование предметов искусства. Конечно. Предпочтения в пользу тех или иных направлений в искусстве формируются под влиянием моды, в том числе. Надо ли приобщаться к искусству? Конечно. Но сначала стоит понять, что искусство это не десерт, без которого можно обойтись, а то, что нам необходимо. Учёными доказано, что прослушивание классической музыки стимулирует работу мозга. Нужно просто попробовать оторваться от телевизора и пойти в музей. Кстати, музей это собрание картин, которые для одновременного просмотра не были предназначены. Они жили в других местах и в разное время. Поэтому вам тяжело на них смотреть. Ходите понемногу. Попробуйте поразглядывать хоть одну картину. Женщины могут вдохновиться декоративно-прикладным искусством, например, выставкой моды, ювелирных украшений. Наконец, гуляйте по улицам и смотрите по сторонам. Вы откроете для себя удивительный мир архитектуры. Всегда стоит поднимать свою планку. Это заставляет мозг работать и украшает жизнь, делает ее разнообразнее, ярче в буквальном смысле этого слова. Даже в созерцании природы можно черпать вдохновение. Как это сделать? Просто выключите планшет. А в современной моде. В своё время я написала две книги по истории моды, поэтому всегда обращаю внимание на то, как одеваются люди вокруг меня. Молодёжь сейчас весьма интересно это делает. Там у доказательства присутствия в её гардеробе спортивных трендов. Мне очень нравятся всевозможные принты на свитшотах и футболках. У Владимира Маяковского есть строки, посвященные мужчине, одетому по моде первой половины 20-го столетия. «В смокинг в штопорен, побрить что надо, по грант по опере гуляю грандом». Именно через словосочетание «в смокинг, в штопорен» мы понимаем, какой тесный был костюм. Мужчина того времени просто не мог легко махнуть рукой, у него отсутствовала свобода движений. Наличие высокого воротника, узкий приталенный пиджак у смокинга или фрака, костюмы-визитки — все это детали той эпохи, которые были в моде. А строка из стихотворения Арсения Тарковского «Визитки на красавцах-адвокатах» описывает как раз эти дневные костюмы-визитки, а вовсе не бэджики. с именами адвокатов. Это стихотворение «Вещи». Сейчас многие одеты в свитшоты, свободные трикотажные брюки, которые не стесняют движений. Меня это абсолютно не удивляет. Почему? Потому что я знаю, что в 20-м столетии невероятно ускорился темп и ритм жизни. Это реактивная эра, появление самолетов, полеты в космос. Сейчас и вовсе передвижение носит условный характер. С помощью интернета мы можем перенестись в любую точку мира и без труда узнать, какая там погода, просто заглянув в смартфон. В каком веке еще это было возможно? И, конечно, в 20-м столетии спорт вошел в моду и у мужчин, и у женщин. Коко Шанель придумала трикотаж, точнее, показала, как именно его можно использовать, и люди стали это носить. Им понравилось? 21 век это время коллабораций. Сейчас большое влияние оказывают персоналии. Например, личность со своим собственным стилем в моде и музыке, которая создала, предположим, кроссовки, становится востребованной у спортивных брендов. Те, в свою очередь, обновляют свои коллекции, а люди получают комфортную и необычную одежду. Поэтому сейчас в моде лимитированные коллаборации с кем-то из музыкантов, чаще всего с рэп-исполнителями, потому что их стиль всегда отличался достаточно свободными формами и характером. Конечно, спорт в моде, человек раскрепостился, и я думаю, что это оправдано. Более того, лично мне нравится, и я не считаю, что все люди должны быть вштопорены в одежду. Время диктует свои ритмы. Действительно, Ведь в темпе, в котором живут современные люди, такая одежда больше всего комфортна для них. Обратите внимание на то, как мы сейчас летаем на самолётах. Нам приходится снимать с себя практически всё. Ведь на контроле могут зазвенеть туфли или ремень. Это всё вызывает неудобство. Отсюда и появился стиль одежды для полётов: без металла, обувь на плоском ходу. Я сама много путешествую и провожу время в поездках. Поэтому всегда продумываю свой костюм, чтобы быстро пройти контроль. И если раньше, например, можно было увидеть в самолёте женщин на каблуках, то сейчас все летают настолько часто, что знают: каблуки ни к чему. Хочется вернуться к вопросу о дресс-коде, о том, как сейчас одеваются. И сказать, что на своих встречах и лекциях мне очень приятно видеть людей без головных уборов. Сейчас очень много спорят на эту тему, ведь если, к примеру, человек одет в спортивном стиле, почему тогда он не может носить кепку? Я всегда отвечаю, что совсем спортивную одежду лучше оставить для спорта. Всегда стоит понимать, как одеться правильно и не обидеть то общество, в которое вы идете. Об этом нужно думать, и тогда ты будешь всегда одет идеально. Это мое мнение, которое я всегда озвучиваю на своих книгах мастер-классах. То же самое. Просто рекомендую всем людям, которые хотят соблюдать этикет и правила хорошего тона. К слову, в России всегда принято было снимать головной убор. Мужчина, заходя в храм, снимал шляпу. Девушка оставалась в платке. Но это уже совсем другое. Лишь не раз показать своё уважение, снимая головной убор. Ещё никому не навредило. Если вы, конечно, не на бейсболе, где это нормально. Всегда приятно видеть уместно одетых людей, относящихся с пиетизмом к происходящему. Почему важно читать стихи и какая связь между поэзией и модой? обо всём этом я подробно рассказываю в своей первой книге Поэзия моды. Мы живём в такую эпоху, когда разделить моду и повседневность нельзя. Мода проникает во все сферы человеческой жизни, а поэзия, как вселенная, бесконечна и настолько многокомпонентна в своём содержании, что можно найти стихи обо всём. Конечно, любовная лирика это основная составляющая поэзии. Но я в своё время задумалась о том, как стихотворцы изображали эпоху. Углубившись в эту тему, я поняла, что русские поэты XX века Очень много писали о предметах материального мира. Знаете, сколько стихов написано о вокзалах? Вокзал это достаточно урбанистическое место, но это также место встреч и расставаний, неотделимых от темы любви. Есть стихи о телефоне, телеграфии, газированной воде, самолётах. Например, у Владимира Высоцкого, в который раз лечу Москва Одесса, Опять не выпускают самолет, а вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Или у Римы Казаковой. Сколько их над планетой, бесчетно, и над тропиками, и над полюсом, но ни бога нет, ни черта, и поэтому чуточку боязно. Я сажусь в самолет, я приятелям, так машу, чтобы видеть могли». И эпоха моя, тер моя ядерная отнимает меня у земли. Через подробности и детали Рема Казакова создаёт портрет своей эпохи. И на этом портрете отчётливо проступает женское лицо. Почему? Откройте книгу и дочитайте. Кроме того, я обнаружила очень много поэтических строк, где упоминаются те или иные предметы одежды. Конечно, здесь больше всего отличился Игорь Северянин, которому я посвятила свою вторую книгу. Я всегда говорю о том, что поэты в какой-то степени провидцы. Их отличает умение заглянуть в будущее. Почему именно в 20-м столетии появилась такая поэзия, в которой так или иначе отражается материальный мир? Думаю, потому... что никогда ранее не было столь насыщенного с точки зрения развития материальной культуры периода. Немного о том, как я сделала поэзию модной. Моя первая книга "Поэзия моды" была написана в 2009 году. Тогда мне казалось, что стихи мало кого интересуют, поэтому я не торопилась её публиковать, а просто писала для себя. Книгой заинтересовался Александр Васильев, у которого я училась в МГУ на программе MBA «Индустрия моды». Вообще, изначально рабочим названием моей книги было «Материальный мир XX века в художественно-поэтическом отображении». В своей работе я исследовала материальную культуру, в том числе и моду, которая имеет самые разные проявления и охватывает абсолютно все аспекты нашей жизни, одежды, имена, здоровье, путешествия. Прежде всего, меня интересовали те аспекты моды, которые отражены в стихах русских поэтов 20-го столетия. В результате на свет появилась книга, красивое подарочное издание, небольшое по объему текста, чтобы не утомить читателя слишком сложными искусствоведческими рассуждениями. Это красивый тэбл-бук, предназначенные для широкого круга читателей. Попробую объяснить на примере полюбившегося многим поколениям читателей стихотворения Анны Ахматовой На шее мелких чёток ряд. Оно написано, конечно же, не о моде и не об одежде, это понятно. Тем не менее, уже в первом четверостишье фигурируют чётки, а потом платье. И кажется лицо бледней от леловейшего шёлка, Цвет тканей, в которой одета лирическая героиня, наверное, призван подчеркнуть бледность ее лица. Лиловый был также любимым цветом Ахматовой, и это стилеобразующий цвет эпохи модерн. Любой историк моды здесь найдет прямые указания на приметы времени, и лиловый шелк, который в 1913 году во время написания этого стихотворения был модной тканью, И даже бледность лица, которая тоже считалась эстетичной, у великих поэтов ни одной случайной детали нет. Северянин, Маяковский, Ахматова в их стихотворениях настоящая энциклопедия моды XX века. Они писали о моде и создавали её сами, были основоположниками трендов в одежде и поэзии. Анна Ахматова это потрясающее явление совершенно выдающаяся личность. Человек, который смог таким образом выстроить свой оригинальный стиль в поэзии и в жизни, и в манере подать себя, что до сих пор остаётся самой изображаемой женщиной поэтом за всю историю. Существует более 300 изображений Ахматовой, в том числе и в мозаике. То есть это совершенно уникальное сочетание и пастаси поэта, модного поэта и модной женщины. которая в веках не теряет, в принципе, актуальности и как бы сейчас сказали историки моды, трендовости своей. Моя задача как автора была следующая: отразить роль русской поэзии в общемировом контексте, то есть показать, как русская поэзия отразила мировую моду, потому что поэзия у нас великая. Ещё Ахматова, побывав в Париже в начале XX века, говорила, что во Франции Поэзия была в упадке, и сборники стихов покупали только из-за модерновых виньеток, красиво нарисованных художниками. В России слово всегда оставалось на первом месте в силу определенных обстоятельств, а в той же Франции все равно к началу XX века больше главенствовал рисунок. Связь моды и поэзии очень интересна в том контексте, что поэты, творчество которых я исследую, Северянин, Маяковский, Вознесенский, Душенко, Ахматова, Ахмадулина имели свой уникальный стиль в одежде, способ преподносить себя, создавали свой образ. Тема модной поэзии, которой я начала заниматься много лет назад, ещё в 2006 году, а в 2009 написала книгу "Никем не исследовано в принципе я первая". И есть очень много вопросов. на которые я до сих пор ищу ответы. С тех пор были изданы мои книги, в том числе на английском и итальянском языках, вышли научные публикации, прочитаны лекции. Теперь историки моды, стилисты, студенты, молодые люди, интересующиеся модой и поэзией, говорят мне спасибо. А ещё читатели, для которых поэзия была чем-то малопонятным и непопулярным, раз поэзия Значит, это слишком сложно, занудно и запутанно. Моя задача развеять эти стереотипы, показать, как на самом деле поэзия прекрасна, интересна, динамична. Я сделала поэзию модной. Два моих важных жизненных правила. Это беречь близких и уметь извиниться. Просто беречь всех живых, даже если вы не согласны с ними, потому что каждое живое существо имеет ценность, играет свою роль. Надо это просто понять. Замечательная поэтесса XX века Фронтовик Юлия Дронина была санитаркой в десантном батальоне. Она написала такие строки: "Я поняла навек, что мы должны быть добрыми к любой травинке робкой". Может быть, кто-то решит, что это пафос, но это моё жизненное правило: ценить и беречь всё живое. А второе правило это умение извиняться, если вдруг ты не прав. Важно задуматься, всё ли ты делаешь правильно, ведь любому человеку свойственно ошибаться. Я всегда придерживаюсь такого принципа в общении со своими близкими. И рядом всегда стоит маленькое Но очень важное слагаемое. Всегда не лишне спросить себя: ты хочешь быть прав или счастлив?